Глава сорок «Ты ему веришь? О чем ты хотел поговорить?» Павел хмурится. «Судя по тому, что моя свекровь Анастасия сидит бледная и молчаливая, то, вероятно, непростая беседа о возможных изменах ее мрачного мужа состоялась. Я хочу попросить у вас прощения», перевожу взгляд с тещи на тесте. «Я понимаю, что не заслуживаю его, однако я должен это сказать. Простите меня». Павел и Анастасия переглядываются. Гнетущее молчание и только тихое тиканье на стенных часов над столом. «За что?» Анастасия едва заметно щурится. «За мою измену. За то, что я изменил Еве, нашей семье, и под нашей семьей я подразумеваю и вас. Я предал ваше доверие», — тихо отвечаю я. «И мне жаль». «И только сейчас жаль?» Анастасия вскидывает бровь. «Где твоё жаль было в момент?» а я тебе скажу, где». Ее глаза вспыхивают гневом и вскидывают в мою сторону руку. «Твое жаль было в твоей сисястой шлюхе». Павел молча скрещивает руки на груди и опускает голову, пряча ехидную улыбку. Анастасия встает, и она начинает на меня кричать. «Мерзавец! Что тебе не хватало? Ева любила тебя. Вместо того, чтобы уделять ей время и вашему сыну, ты его тратил на какую-то проститутку». Мама Евы впервые орёт на меня и не стесняется в выражениях. Она бегает по кухне, кидается в меня громкими и несдержанными возмущениями, которые я безропотно принимаю. И она ведь до сих пор тебя любит, козёл. Хватает тарелку и разбивает её об пол. Павел поднимает на меня взгляд, а я в нём читаю злорадство. Анастасия срывает полотенце и накидывается на меня с ненавистью, продолжая сыпать гневными словами бьет полотенцем по плечам, спине. Силы в этих ударах нет, только обида и ярость женщины, чью дочь я предал. Сволочь! Анастасия толкает меня и падает на стул. Ненавижу!» Всхлипывает и утыкается лицом в грудь Павла, который ее обнимает, прижимает к себе и поглаживает по затылку, кинув на меня беглый и насмешливый взгляд. Надо было его ножом! Ева же его любят, Воет ему в грудь. «Я ее тоже люблю!» — сдавленно шепчу я. Анастасия, отпрянув от Павла, разворачивается ко мне и грозит пальцем «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» А затем со слезами прячет лицо в полотенце, которым меня отхлестало, и плачет. И это уже не обида за Еву, а напряжение выходит из нее потоком слез. Павел не стал тянуть до последнего и съездил мне по сразу. Стоило ему и жену взять с собой тогда. Вместе бы меня попинали. Анастасия замолкает, вытирает слезы и решительно смотрит на меня. «Прощаю». «Вот так просто?» — возмущенно охает Павел. «Мое материнское сердце прощает». Анастасия вздыхает и красными от слез глазами смотрит на меня. Теперь и я хочу расплакаться от ее взгляда, в котором вижу теплую привязанность ко мне, как к родной крови. И все эти годы, в которые общение с тещей и тестем было для меня бременем, окрасились в иные тона. Анастасия хитрила со мной, воспитывала и направляла, потому что видела во мне не чужого человека. Глаза все же намокают едкими слезами и, подпирая лоб кулаками, пряча свою слабость. «Если бы мы с тобой развелись из-за твоей измены, то ты бы боролся за меня?» — тихо спрашивает теща. «Настя, Господи, я тебе не изменял!» — злоурчит Павел в ответ. Чисто теоретически. «Да, боролся бы», — цедит сквозь зубы Павел. «А если бы я изменила?» «Что?» Мы с Павлом в изумлении смотрим на Анастасию, которая приподнимает бровь. «Если бы я тебе изменила и раскаялась, то ты бы меня простил?» «Ты мне что, изменяла?» Павел хмурится. «Нет». Спрашивает чисто теоретически. Анастасия шмыгает и переводит строгий взгляд на меня. «Ты бы простил Еву, если бы она тебе изменила?» «Я думал об этом», — отвечаю, сцепив ладони в замок. «Ну и...» Павел сводит брови вместе и напоминает мне злого коршуна. «Простил бы нашу девочку? Лично я бы её ни в чём не обвинил, знаешь ли. А вот тебя — да. Это ты был бы виноват». «Да», — кивает Анастасия. «Да, простил бы». Каждое слово даётся мне с трудом. «Простил бы, если бы между нами случились все эти разговоры после развода. И я был...» «Плохим мужем». «Ты намекаешь, что Ева была плохой женой?» Анастасия сжимает в пальцах полотенце. «Поэтому пошел налево?» «Нет», — качаю головой. «А не ты ли ее назвал удавом в бантике?» — хмыкает Павел. «Это моя вина, что она стала удавом в бантике». Слабо улыбаюсь. «Но не удав, потому что она тигрица», — шипит Анастасия. «А ты у нас кто?» «Бабуин», — пожимаю плечами. «Бабуины, кстати, кидаются на львов». Анастасия скрещивает руки на груди. «Это не милые тупые мартышки». Мы переглядываемся с Павлом. Похоже, он тоже не силен в обезьянах. «И как там наша тигрица?» Анастасия вопросительно изгибает бровь. «Скалит зубы на бабуина?» Других бабуинов она пугает и отгоняет. Те аж дар речи теряют и убегают в ужасе. «А уж не вы ли этих бабуинов к ней приводите?» Хмыкаю я и выдыхаю прогоняя глупую и злую ревность. «Я хочу, чтобы она была счастлива». Анастасия встряхивает полотенце и складывает в четверо. «А ты этого не хочешь?» «Хочу». «Милый, ты ему веришь?» Переводит взгляд на Павла. «Я знаю свою дочь, и она любит этого бабуина. А наша роль, Настя, — принимать и уважать ее решения, какими бы они ни были, однако». Подается в мою сторону и с лживым дружелюбием улыбается. Я тебе голову откручу, если твои «простите» и «мне очень жаль» будут лишь словами. Я готов отсидеть срок. Так вот, Саша, что думаешь? Думаю, что это не пустые угрозы. Не отвожу взгляда. И я проникся к ним уважением. Это что получается? Шепчет Анастасия. Мне придется на старости лет передачки мужу таскать? Не придется. Перевожу спокойный взгляд на нее. Ой, Саша. Анастасия деловито откидывается назад и окидывает оценивающим взором. «Сложно ты, мужик, а? Хотя я вы и сама не из простых девочек».